Екатерина Кариди. Не попадайся ему на глаза. Глава первая. Рабочий день окончился. Большой офис стремительно пустел. Но девушка в корректном сером костюме, менеджер по аналитике, не спешила покидать рабочее место. Она ждала, пока на этаже никого не останется. Сначала гулко отдавались шаги а потом пустота на этаже стала какой-то ватной и оглушительной. Выждала еще немного, внимательно прислушиваясь, не зазвучит ли лифт, но было тихо. Кажется, все. Инга пригладила двумя руками пепель на русые волосы, собранные в пучок, и встала. Дверь в приемную осталась открытой. Если вдруг кому-то вздумается вернуться — Она услышит. Теперь надо было сделать это решиться. Несколько шагов до кабинета шефа дались трудом, руки взмокли. Наконец она отперла дверь и вошла. Мельком охватила взглядом все и пошла к рабочему столу и села. Еще несколько секунд себе, чтобы унять колотящееся сердце, а потом она стала просматривать. Личную переписку шефа на его компьютере. Недопустимо. Наверное. Зачем Инга это делала? Чтобы прикоснуться, наверное. Почувствовать это снова. Иногда. Нечасто. Как побитая выброшенная на улицу собачонка возвращается снова и снова. Ненавидела себя за это. Но каждый раз шла сюда при удобном случае, как наркоман за дозой. Он даже не счел нужным сменить пароль или как-то ограничить ей доступ, или хоть озаботиться тем, чтобы закрыть свою интимную переписку, пользоваться другим гаджетом, наконец. Потому что у Инги, как у личной помощницы, был доступ к его рабочему компьютеру. В этом было столько циничного, в том, чтобы использовать ее а после выкинуть, как засохший чайный пакетик, и просто забыть. А ей необходимо было хотя бы издали следить за жизнью мужчины, для которого она стала лишней. Читать переписку шефа с будущей невестой было больно. И смешно. Инга узнавала те самые словечки, пошлые обещания, шутки. Буквально слышала интонации. «Его?» И ее. Все это было так знакомо. В какой-то момент она сжала кулаки и зажмурилась, потому что боль сковавшая горло стала нестерпимой. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Потом она заставила себя собраться. В конце концов у нее осталась работа, престижная высокооплачиваемая должность, и за нее надо держаться. «А что там с личным?» Девушка горько усмехнулась. «Сильные мира сего живут своей жизнью, и то, что Золушки из нее не вышло, может быть, даже и к лучшему». Она уже собралась очистить историю и выключить компьютер, и вдруг заметила странную тень впереди. Когда Инга подняла голову, она просто обмерла. Прямо перед ней стоял... Старший сводный брат Дмитрия Кольцова – Вадим, настоящий владелец компании. Он появлялся здесь крайне редко и всегда был как будто в тени. За все время работы помощницей Инга видела Вадима Кольцова всего дважды и оба раза мельком, потому что разговоры между сводными братьями всегда велись только за закрытыми дверьми. А владельцы компании в офисе говорили шепотом. Много разного. В основном то, что у него очень крутой характер. И лучше ему не попадаться лишний раз на глаза. Ибо неизвестно, чем это может закончиться. А она попалась. Да еще в такой ситуации. Мужчина смотрел пристально. Как будто давил ее взглядом к креслу. Наверное, Надо было что-то делать, но зарождающаяся паника сковала Ингу. Она не могла даже шевельнуться или хотя бы отвести взгляд. Видимо, у него была какая-то горская или восточная кровь. Высокий мужчина, крепкий, словно стальной и смуглый. Темная щетина по щекам. Видно, что густая и колючая густые коротко подстриженные темные волосы немного суженные к вискам темные глаза под нависающими густыми бровями неожиданно красивый чувственный рот и орлинный нос и отпечаток несгибаемой воли и жесткости во всем облике еще один шаг к ней инга невольно вжалась в кресло что ты здесь делаешь спросил он резко Низкий голос, чуть ракочущий, как у крупного хищника. У нее мгновенно покрылась мурашками спина и пересохла в горле. Повисла тяжелая пауза. Мужчина смотрел на нее и ждал ответа. И с каждой доли секунды ей казалось, что закручивается какая-то жуткая воронка, потому что этот человек ждать не привык. Инга растерялась. Взгляд метнулся к двери, за которой был спасительный выход, а в душе разлилось сожаление и дикая досада на собственную глупость. «Зачем только ее сюда понесло?» – мелькнуло в голове. «Но что теперь думать об этом? Поздно!» «Я…» – сглотнула Инга. «Здесь работаю!» Это единственное, что пришло ей в голову. К тому же это было правдой взгляд мужчины стал таким острым что казалось сейчас разрежет ее пополам он чуть подался вперед верхняя губа искривилась и вздернулась я спросил что ты здесь делаешь как будто и не слышал ее слов но ведь она же кажется ответила разве нет да выглядит немного странно, но все логично она личная помощница вот и «Работает?» Однако он не удовлетворился ее ответом. «Хуже того, выражение, которое сейчас на лице этого страшного мужчины возникло, и то неуловимое движение, с которым он подался вперед, как зверь перед прыжком, слишком мало было в его глазах человеческого». «Я личная помощница Дмитрия Сергеевича». Залепетала она быстро, в надежде, что сможет объяснить тут свое присутствие, как-то отвести от себя беду. «Менеджер по аналитике, у меня есть доступ к этому компьютеру и к остальным рабочим гаджетам». Он давил взглядом, и Инга не понимала, слышит ли этот человек ее вообще. Говорить было трудно, слова приходилось выдавливать через силу в конце концов слова иссякли вообще еще одна застывающая свинцом долгая минута он все так же вглядывался в нее словно препарировал потом этот мужчина холодно произнес с этого компьютера была утечка инга беззвучно ахнула ее словно окунули в ледяную воду, а потом в кипяток а он продолжил. Думаешь, почему я здесь? Буквально час назад кто-то слил информацию с этого компьютера. У Инги вырвался невольный жест отрицания. Мужчина хмыкнул жестко и презрительно. И уже не глядя на нее, отошел к стеклянной стене кабинета, за которой был виден город. Кроваво-красный закат в полнеба. Осознание катастрофы медленно доходило до нее. Инге вдруг показалось, что под ней разверзается пропасть. Мой брат сейчас занят только своим членом, проговорил Вадим Кольцов с неприятным скрежещущим смешком, и вдруг взглянул на нее. Она не удержала это в себе. Сердечная боль прорвалась даже сквозь сковавший ее страх. Мужчина презрительно хмыкнул, как будто все о ней понял. И это проклятое чувство, что она летит в пропасть, стало только отчетливее. Она заставила себя собраться. Надо бороться, иначе этот хищник со страшными глазами ее сожрет. «Я не имею к этому отношения», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал убедительно и ровно. «У меня есть доказательства». «У тебя нет доказательств!» Голос звучал равнодушно. И что самое ужасное, это было правдой. Вот сейчас стало действительно страшно. Он смотрел в окно, руки в карманах брюк, ткань дорогого костюма обрисовывала крепкие, словно стальные мышцы. «Включай голову, менеджер по аналитике!» Холодно процедил он. «Есть утечка, есть ты, и у тебя был мотив». «Нет!» – хотелось кричать ей. «Даже если у нее и были личные причины мстить Дмитрию Кольцову, она этого не делала!» «Но кто-то же сделал. Кто-то слил информацию и подставил ее. Получается, кто-то ее выследил и воспользовался моментом». «Господи, какая же она идиотка!» Протест поднялся в ней волной, и вместе с тем, отчаяние от понимания, что этот человек просто не станет ее слушать. В его глазах она уже виновна. И все же... «Я правда этого не делала», — проговорила Инга. Глупо было надеяться, что в нем проснется человечность. Это же Вадим Кольцов. Ей стало так обидно, так... «Десять!» Безэмоционально проговорил он, оборачиваясь к ней. И этот взгляд, проникающий в душу, режущий, холодный. «Что десять? Чего? Десять тысяч? Миллионов? Рублей? Долларов? Евро?» «Я... Я... Всё отдам. Весь долг как вы скажете непременно расплачусь начала она захлебываясь я продам квартиру и заткнись так резко и грубо как удар хлыстом одним движением развернулся и пошел от стеклянной стены к ней шаги впечатывались в пол такие гулкие раздраженные она невольно вжалась в кресло десять раз И тут Ингу начало заливать румянцем, потому что дошел смысл. «Десять ночей?» – пробормотала она. Трудно дышать. Холодное липкое чувство разлилось в груди и почему-то стало влажно между ног. Стыдно самой себя. Ей приходилось слышать о таком, но она думала, что это только в женских романах или в кино. «Зачем этому мужчине такое вообще? Может, он извращенец?» Страшно было поднять на него глаза и дико неудобно. «Нет». Сухо, холодно проговорил Вадим Кольцов. «Пока я буду разбираться с этим дерьмом, ты постоянно будешь подо мной. Днем, ночью, в любое время, где угодно. Это не в уплату долго. Ты торчишь мне десять свиданий, и только я буду определять, свидание это или нет. Каких свиданий? Она просто не понимала, это так не вязалось со всем тем, что он говорил. Но звучало ужасно и так унизительно, словно она тряпка для помоев. Откажешься? У меня достаточно всего, чтобы закрыть тебя уже сегодня. Хочешь сохранить место, за которое ты так трясешься, или хочешь сесть, решай сейчас. Я! вскинулась она, и тут же осеклась, понимая, что выхода нет, ее просто раздавят, как песчинку в жерновах. Он смирил ее взглядом и проговорил: Собирайся, пойдешь со мной! Из кабинета кольцов вышел, даже не оглядываясь, идет ли она за ним. А у Инги ощущение, словно на шее накинута невидимая петля, подтягивавшая ее к этому страшному человеку. И хотела бы остановиться, ужаснуться, сбежать, а не получалось. Теперь или в пропасть, в которую он ее цинично заталкивал, или за ним. Но еще оставалось время призрачная надежда. Может быть, она обманывала себя, но Инге казалось, что до того момента, пока она не скажет сакраментальное «да», у нее еще есть выбор, а на размышления минуты. И тех нет. То, что этот мужчина даже не предлагал, навязывал, было ужасно по своей сути. Инга не была ханжой. В конце концов, Это всего лишь отношение полов. Да, пошло, грязно, но при иных обстоятельствах они вполне могли бы... Не могли. И то, как он это формулировал, он же обезличивал ее полностью, не низводил до уровня вещи, жалкой, использованной. Не хуже ли это пропасти? Что останется от ее самоуважения и человеческого достоинства, Если она примет его условия и пойдет сейчас с ним. А если не примет? Инге нужна была эта работа, потому что обеспечивала ей статус и определенный уровень жизни. К тому же у нее были кредиты, ипотека не до конца выплачена. В конце концов, она столько впахивала, чтобы добиться всего этого. А если Вадиму Кольцову сдумается ее уничтожить, Ему достаточно пошевелить пальцем, и не важно, что обвинение ложно. Она так и застыла сумочкой и ключами от кабинета. Брови хмурились, а взгляд блуждал где-то. Руки стали какие-то ватные, и холодно в груди. Трудно было заставить себя пошевелиться. «Что ты копаешься?» Она ждернулась. «Столько недовольства!» Негромкий резкий голос резанул словно кнут. «Да-да, я уже иду», – заторопила Синга, буквально физически ощущая, как затягивается удавка. Собирать ей было особо нечего, только выключить компьютер. Никакого решения она так и не приняла, а тянуть дальше уже было нельзя. Ей пришлось выйти. Заперла дверь, а обернуться страшно. Как в клетке со львом. Обернулась. Мужчина стоял спиной, руки по-прежнему в карманах, ткань натянулась, обрисовывая сквозь пиджак крепкие плечи. Услышал ее шаги, повернулся в пол оборота. Взгляд холодный, без капли интереса. Словно она уцененный товар. Как же ей было стыдно и досадно этого своего нового положения до слез. Она невольно прижала сумочку к себе и застыла. У него слегка дернулась щека и перекосился рот, а взгляд уперся в ту самую точку между ее бедер и только потом скользнул дальше, оценивая и морщась. Румянец бессилие стал заливать лицо. Инга невольно переступила и поежилась. Ничего такого в ее внешности не было, что заставляло бы этого мужчину так недовольно морщиться: светлокожие, светловолосые от природы, стройная фигура, точеные ноги, неяркий макияж, светло-серый деловой костюм, лодочки на шпильке такого же спокойного, бежевого оттенка, как ее блузка. Она всегда следила за собой. Одевалась тщательно и корректно, а сейчас чувствовала себя подтухшей рыбой на привозе. Смерив ее взглядом с ног до головы, мужчина мотнул головой на выход и двинулся к выходу из приемной. И снова чувство, что затянуло сюда в шее, а мысли высохли, испарились. Инга заторопилась следом. В пустом коридоре шаги отдавались гулко, как будто он вбивал их в пол. Конечно, ведь здесь принадлежит ему все. Теневой владелец, истинный. Тихий цокот ее шпилек рядом с этим раздавливающим психику звуком казался жалким. И вместе с этим звуком иглой впивалась в мозг несоответствие: Для чего она нужна этому мужчине? Инга была уверена, что у такого, как он, с его деньгами и внешностью отбоя нет от женщин. В чем смысл тогда? Просто воспользоваться моментом и потребовать долг, потому что такие, как он, долгов не прощают. Но ведь он даже слышать не захотел о деньгах. Сам навязал ей эти унизительные условия, при том, что она ему даже на один раз не интересна.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 Свидания назначают равным?» «Какое-то двойное дно. Понять бы еще!» А он словно учуял ход ее мыслей, резко дернул головой. В нее снова уперся холодный, темный взгляд. Инга мгновенно отвела глаза. Коридор закончился. Они подошли к лифтам. Мужчина молча нажал кнопку вызова. Слышно было, как лифт поднимается В пустом здании особенно. Каждый звук как наждачкой по нервам. Ей стало казаться, что она задыхается рядом. В замкнутом пространстве лифта стало еще хуже, потому что воздух словно сгустился, пропитываясь его энергетикой. Парфюм едва угадывался, ненавязчивый. Надо было встать к нему почти вплотную, чтобы его почувствовать. Но все это вместе с его собственным запахом, неуловимым, но приятным, казалось просто убийственным. Инга постаралась максимально отодвинуться от него и уткнулась взглядом в панель. Лучше бы она этого не делала, потому что в зеркальной панели сбоку отражался его хищный гордый профиль. Наконец лифт добрался вниз. Минуты не прошло а у нее было такое ощущение, как будто полжизни ушло. Теперь надо было пересечь холл, и они снова двигались рядом. Слишком тяжело. Этот мужчина давил на психику. Если так дальше будет, как она выдержит? Отказаться сейчас? Сказать «нет» и будь что будет? Эта мысль мерекала, как яркий луч во мраке ее теперешнего положения но стоило только мельком взглянуть на него и вся решимость исчезла к чертовой матери не могла она отказаться и сразу угодить в разряд подозреваемых в серьезном должностном преступлении слив информации а был ли слив у нее даже голова закружилась от мысли что он ее просто развел на испуг взял но как то слишком уж мелко Кто он и кто она? От всего этого у Инги разболелась голова, навалилась усталость. Это внезапное рабство, в которое она так бездарно попала. Мозг все еще отказывался верить, а реальность двигалась рядом с ней, уверенно отмахивая левой рукой и чеканя шаг. И все же она заставила себя собраться. Ведь рабство не может быть бесконечным. Надо было хоть как-то прояснить свое будущее. Он обозначил границы, но странно и расплывчато. В голове по-прежнему не укладывалось, зачем это ему, а язык не поворачивался спросить. Она спросила другое. «Когда это закончится?» Трудно было об этом говорить, ее просто выматывало. «Когда... <смех> долг будет уплачен, что будет потом? Вы снимете с меня обвинение?» Он только холодно посмотрел на нее мельком и проговорил. «Не знаю». А Инге стало так тошно. Она уставилась перед собой и проговорила. «Вы мне не верите, но я не делала этого». На сей раз мужчина вовсе не удостоил ее ответом. Его цепкий взгляд был уже направлен в другую сторону. Ей вдруг так захотелось плакать, что стало трудно дышать. Нужна была передышка. Они уже подходили к выходу, и Инга сказала. «Извините, сейчас я очень устала и хочу поехать домой. А завтра...» «Никакой реакции!» Вадим Кольцо в этот момент смотрел в другую сторону, и ей казалось, что он вообще ее не слышал. Только набрала в грудь воздуха, чтобы продолжить, как он повернулся к ней и бросил. «Нет, поедешь со мной!»